Я вдруг рассердился на них. Мне захотелось подойти к ним, остановить игру и сказать, «Вы думаете, что будете играть в теннис вечно?» «Нет, не будете». «Конечно, нет», — скажет девушка. «Не вечно». «Ясное дело, нет», — скажет парень. «После завтрака мы пойдем купаться, а вечером...» «Вы меня не поняли», — скажу я. «Конечно, я знаю, что вы пойдете купаться, а вечером...» куда-нибудь поедете и по дороге остановите машину, но вам кажется, что так будет продолжаться вечно. Да нет же, скажет он, на той неделе мне надо в университет, а мне в школу, скажет она, но в праздник благодарения мы с Эллом встретимся. Правда, Эл? И ты повезешь меня на матч. Правда, Эл? Как от стенки горох, Бесполезно делиться с ними моей мудростью. Даже тем великим разделом мудрости, который открылся мне по дороге из Калифорнии. Им неведома истина великого тика, но они должны будут открыть ее сами, ибо рассказывать им бесполезно. Они вежливо меня выслушают, но не поймут ни слова. И глядя, как мелькают загорелые руки, и ноги девушки на фоне Миртов и Сверкающего моря, я сам на миг усомнился в этой истине. Но я, разумеется, верил в нее, потому что ездил в Калифорнию. Я не досмотрел первого сета. Ушел я на счете 5-2, но похоже было, что следующий гейм останется за ней. Рыжий незаметно подыгрывал ей и ухмылялся из веснушек когда она со звоном отбивала мяч я вернулся домой переоделся и пошел купаться я забрел далеко и долго плавал по бухте закаулку мексиканского залива который сам закаулок бескрайних соленых вспученных вод мира и успел домой ко второму завтраку завтракал я с матерью она задавала мне разные наводящие вопросы допытывала зачем я приехал, но я увиливал до самого десерта. Наконец я спросил ее, в лендинге ли судья Ирвин? Об этом я еще не спрашивал. Я мог выяснить это вчера ночью, но не спрашивал. Я отложил выяснение. Да, он был в лендинге Мы с матерью вышли на боковую веранду и там пили кофе, курили. Немного погодя, я поднялся наверх Чтобы полежать и переварить завтрак, я пролежал в своей старой комнате около часа. Затем я решил, что пора приниматься за дело. Я спустился и пошел к двери. Но в гостиной сидела мать, и она меня окликнула. Странно, что она сидела в гостиной в это время дня. Меня подкарауливало, решил я. Я отступил от двери, прислонился к стене и стал ждать, что она скажет. «Ты идешь к судье?» «Спросила она. Я сказал, что да. Правую руку она держала перед собой, в пальцы и разглядывала маникюр. Затем, нахмурившись, словно результаты осмотра ее не удовлетворили, она сказала, «Опять политика? Вроде того», — ответил я. «Может быть, пойдешь попозже?» — спросила она. «Он не переносит, когда его беспокоят в это время». То, что я ему расскажу, обеспокоит его в любое время дня и ночи». Она пристально посмотрела на меня, забыв опустить руку с растопыренными пальцами. Потом сказала, «Он неважно себя чувствует. Не надо его огорчать. Он нездоров». «Тем хуже», — сказал я, чувствуя, как во мне поднимается упрямство. «Он нездоров? Очень жаль. Ты мог бы, по крайней мере, подождать до вечера». «Нет, ждать я не буду», — сказал я. «Я почувствовал, что не могу ждать. Я должен пойти и покончить с этим». Наткнувшись на сопротивление, я еще больше в этом убедился. «Я должен выяснить немедленно». «Напрасно», — сказала она, и, наконец, опустила руку. «Ничего не могу поделать». «Я не хотела бы, чтобы ты был замешан». «В какую-нибудь историю», — жалобно сказала она. «Я в эту историю не замешан». «Что это значит?» «А это я узнаю, когда побеседую с Ирвином», — ответил я и, выйдя из дома, направился по набережной к Ирвину. «Прогуляюсь».